Перемена декораций. Алла Дмитриевна похоронила Николая Николаевича на Троекуровском кладбище. Напротив могилы мужа покоится прах ее матушки. Она тяжело перенесла потерю самых близких людей, ушедших один за другим. Это как воздух. Он есть, и его не замечаешь. А вот при недостатке начинаешь задыхаться. Чтобы избавиться от гнетущей тоски, решительно поменяла все в своей жизни. Большую квартиру в Марьиной роще, на маленькую двухкомнатную в банном переулке... Мебель – образ жизни, и оказалась одна в четырех стенах. Дочери к тому времени жили отдельно. Были, конечно, друзья и приятели, часто звали ее на мероприятия и тусовки. Она с удовольствием их посещала, возможно, чтобы реже оставаться одной. В 1993 году Алла Дмитриевна побывала в Иерусалиме. Неожиданно даже для себя решила там окреститься. И все чаще вместо любимых любовных романов брала в руки Библию. с увлечением, даже неистовостью продолжала играть на сцене, как бы стараясь наверстать упущенное. Со спектаклем вахтанговцев «Коварство», «Деньги» и «Любовь» она объездила всю Россию, побывала за границей и даже за океаном. Зрители принимали ее восторженно, их любовь к ней не старела. В театре Рубена Симонова Ларионова играла в спектакле «Брызги шампанского». Последний отыграла 24 апреля, а на другой день в понедельник пришедшейся на начало страстной недели, ее не стало. Когда днем, вызванная встревоженными родственниками спасатели, взломали дверь, Алла Дмитриевна лежала в постели и, по заключению врача, была мертва уже более шести часов. Актриса мужественно и достойно несла свою старость, но, по рассказам друзей, перенеся до этого несколько микроинсультов, она боялась долгого болезненного ухода, отравленного сознанием собственной беспомощности и чувством обременительности для близких. К счастью, Бог послал ей легкую смерть во сне от сердечного приступа. Ларионова пережила мужа на 10 лет и упокоилась рядом со своими любимыми людьми. На следующий год, в день ее рождения, в доме номер 7 в Банном переулке, где прошли последние 7 лет ее жизни, актерская гильдия открыла памятную доску. Так, даже фактом своей кончины, любимая народом актриса Ларионова, сделала историческую самую обычную московскую двенадцатиэтажку. Говорят, человек умирает, когда умирает память о нем. Алла Дмитриевна незабываема. Она осталась в памяти тех, кто ее знал, кто видел ее фильмы, и ее не забудут те, кто еще увидит. Алла Ларионова. Есть что-то в этом имени от алых всполохов пламени. Она всегда была очень яркой и продолжает светить.